Эпизод восьмой Виктори не всегда победа Ветер ерошил тайгу на сопках, точно волосы Солнце то прятало за облака, то выглядывало золотя перекаты на реке Арада. Перекликались птицы, вторили им веселым сокотом бурундуки в гуще кустарника. Уф бесшумно ступал своими огромными ножищами по камням. Позади гиганта плелась Маруся. Она посмотрела на синюю гору. Ее и вправду отовсюду видно. Висит в нагретом воздухе над тайгой такой синий треугольник, похожий на парус. С дороги не собьешься, даже если захочешь. В голове Маруси бродили тревожные мысли — Она многое отдала бы сейчас, чтобы хоть одним глазком заглянуть в будущее. «Ах, если бы у меня вдруг оказался Алисин предмет», — мечтала Маруся. «Хотя страшно, конечно. Узнаешь вот так будущее, а там вместо тебя могила и даты. Или похороны. Нет, это все ерунда. Я просто расстроилась. У меня есть ящерка, и ничего со мной случиться не может». Даже Бунин так говорил. Ему, конечно, верить нельзя, но тут, похоже, он не врал. Вспомнив, как профессор вытягивала из ее груди кусок арматуры, пробивший Марусю насквозь, девочка машинально потрогала то место. Даже шрама не осталось. Еще она вспомнила изумление Ильи и как он закидал Бунина вопросами – А если и голову отрубить? А если в кислоте растворить или на куски распилить? Она что, склеится обратно? «Склеюсь», — усмехнулась Маруся. «Слеплюсь, как на магнитах». Смех смехом, но ее на самом деле сильно интересовали защитные свойства ящерки. «Железный пруд — это понятно. Пуля там, клинок, копье — тоже». А вот огонь. Если Маруся окажется в горящем здании, неужели ящерка выбросит из себя фонтан воды и потушит его? Или море, к примеру. Маруся упала за борт корабля посреди океана. Не сотворит же ящерка из воздуха спасательную шлюпку. Или сотворит. Вытащив фигурку, Маруся погладила полированный хвост, улыбнулась. Ящерка придала ей сил. Успокоила. «Все будет хорошо!» Твердо решила девочка и спрятала предмет. «Все будет хорошо!» «Обязательно будет!» Зашуршали под подошвами армейских ботинок мелкие камешки. Маруся следом за уфом спустилась с обрыва, а внизу Долина, оливеря, между двумя горами лежит поселок Алые Зори обиталище марлоков Месоглотов. Синяя гора прямо за ним. Как пройти? Я ведь перед выходом даже не посмотрела на карту, подумала Маруся. Да уж, только я так могу. Пойти на обум неизвестно куда и неизвестно зачем, хотя зачем как раз известно. «Исенка, вызывает Маруся. Ответь мне». «Слушаю», — сквозь помехи затрещал голос в наушнике. «У тебя есть карта поселка и окрестностей». «Точной?» Нет. «Здесь не проводили топографическую съемку». «В моем распоряжении только планы, сделанные участниками экспедиции». «Хорошо, пусть будут планы. Ты можешь мне сказать, как лучше всего обойти Алые Зори?» «Секунду». «Запоминай». Есть два пути Можно повернуть на север, это влево от тебя И двигаться по склонам гор Такой маршрут наиболее безопасен Но он займет три дня Мимо, посмотрев на таймер коммуникатора, покачала головой Маруся У меня осталось мало времени Тогда второй вариант Идти берегом реки Вам придется проявить максимальную осторожность Там часто бывают морлоки. Зато уже к ночи вы окажетесь на краю мертвого леса. Какого? Мертвого. Это участок тайги, ограниченный рекой Ада и комариной пустошью. На берегу есть ориентир – старая лиственница с раздвоенной наподобие латинской буквы «В» вершиной. Возле нее нужно переправиться на другой берег. Но как? Лисенка помолчала и ответила. Видимо, с помощью подручных средств. Ясно. Маруся поморщилась. Перспектива лезть в холодную воду ее совершенно не радовала. Еще вопрос. Да. Почему лес называется мертвым? По невыясненным причинам все деревья там погибли, засохли на корню. Приборы экспедиции зафиксировали какое-то излучение неизвестной природы. Оно действует на все живые существа. Твоя мама предполагала, что именно это излучение и вызвало мутацию среди бывших жителей поселка Алые Зори. В лесу опасно? Нет информации. Там есть звери? Возможно. Причем я не исключаю, что они тоже подверглись мутации. Да, еще один важный момент. На карте, составленной Покровским, в «Мертвом лесу» отмечено несколько зон, свободных от излучения. Профессор назвал их «оазисы». Эти зоны легко обнаружить. Деревья, растущие там, не засохли. Спасибо, Исенко. Да не за что, Маруся. Да, и у меня к тебе просьба. «Какая?» «Поправь камеру, а то я все время вижу только камни и траву». «Принято», — передразнив исинку ответила Маруся и подогнула гибкий крепеж камеры так, чтобы искусственному интеллекту было видно и тайгу, и горы, и солнце. Белая гора, спрятанная в ее недрах базы, осталась позади. Маруся догнала Уфа, коротко пересказала ему разговор с искусственным интеллектом. «Моя понимать», кивнул Йоху. «Моя ходить». «Тихо! Твоя тоже, Уф!» «Я постараюсь», Маруся вздохнула и посмотрела на синюю гору. «Мертвый лес». Мариная пустошь И чтобы туда добраться Нужно прокрасться мимо Марлоков Конечно, у сильный И у него теперь есть пулемет Но если говорить откровенно У девочки была Только одна надежда На ящерку Подумав, Маруся сняла С коммуникатора шнурок Привязала фигурку за лапку И повесила на шею Под тельняшку Тайга, река, переправа. В общем, так и Короткий привал устроили в тени одинокой скалы, похожей на серый клык из Полинского чудовища. Похоже, именно эта скала виднилась за плечом Евы Гумилевой на записи. Рюкзак с продуктами лежал в коробе Уфа. Маруся вытащила пачку «Галет», Термос со свежезаваренным чаем в банку сгущенки. Йоху сгущенка пришлась по вкусу. Он макал галетину прямо в банку, жмурился, слизывая с губ желтоватые капли. «Харафо! нравится! «Легко сказать, постараюсь. Ходить по тайге – настоящее искусство». Маруся поняла это, еще когда они с Уфом шли к научной базе. И чтобы овладеть этим искусством, в тайген нужно родиться и жить. Как ни старалась девочка выбирать места, куда ставить ногу, как ни пыталась двигаться осторожно и тихо, все равно буквально каждый ее шаг сопровождался треском скрытых под омхом и прошлогодней хвоей веток, шелестом листьев и прочими совершенно ненужными звуками. Уф, обмотанный пулеметными лентами, скорбом за спиной и пулеметом в руках, двигался намного тише. Точнее, не тише, а вовсе бесшумно. Он был словно рыжая двухметровая тень. Перед тем, как начать этот опасный путь вдоль речного берега, гигант сказал Маруси. «Моя первая ходить, твоя мой след наступать. Хорово." Конечно, Маруся сказала, что хорофо, но что толку? Если ты дитя асфальта, бетона и пластика, в здешних чащах тебе уготована только одна роль. Роль коровы на льду. Или слона в посудной лавке. Каждую секунду она ожидала, что их заметят. Каждую секунду... Сердце Маруси проваливалось в пятки Чтобы тут же выпрыгнуть оттуда И тревожно застучать в висках Она балансировала на самом краю панической атаки Задыхалась Перед глазами то и дело возникали темные пятна Их сейчас бы расслабиться Закатить спасительную истерику Прораться от души Однако нельзя Ничего нельзя Ну где же эта проклятая лиственница? в сотый раз спрашивала себя Маруся. Один раз, не удержавшись, она вызвала Исенку, но в низине у реки связь оказалась отвратительной. Девочка услышала в наушнике лишь шипение, шорохи и треск. Несколько раз путникам встретились стоянки морлоков, старые кострища, охапки сухих веток, сучья, камни. И непременно обугленные кости Маруся запретила себе думать о том, чьими они могли быть Девочка попыталась отвлечься, вспомнить что-то хорошее, веселое Но в голову лез сплошной негатив «Папа, мама, несчастные ученые, посходившие с ума, прозрачные люди» «А ведь я видела прозрачного человека», — обмерла Маруся. «Ну, точнее, человека с прозрачной кожей». «Неужели на базе появлялся тот самый из аэропорта?» Момент, когда Уф остановился и поднял руку, призывая к тишине, она пропустила. Слишком увлеклась размышлениями о призраках. Шаг другой, третий. «Манаем Пахавиром!» Гнусава крикнул кто-то над самым Марусиным ухом. От неожиданности девочка присела, зажмурилась, а через заросли уже ломилась толпа морлоков. Тайга наполнилась перекличкой их грубых голосов. Ув заметался, пытаясь понять, в какую сторону безопаснее всего отступить. Казалось, враги повсюду. Судя по крикам, они шли от поселка широким полумесяцем. Маруфя! Бефать крики! выдохнул Йоху, хватая девочку за руку. Все пропало. В отчаянии едва не заплакала Маруся. Нам не уйти. Выбежав на узкий галичный берег, девочка и Йоху остановились. Ада слепила и оглушила Марусю. Река с шумом неслась через перекаты, плевала с пеной, ворочила камни на дне, играя чистым солнечным золотом. Она казалась совсем не широкой, всего-то метров 30-40. Не широкой, но попробуй преодолеть бурлящий поток. Маруся оглянулась на зеленую стену тайги за спиной. Или... или все же удастся выскользнуть из лап этих уродов, переплыть реку. «Уф! Ты плавать умеешь?» «Моя нет!» — замотал ушастой головой Йоху. «Моя река не ходить! Уф! Фада не нравится!» «Мне тоже, но другого выхода нет!» И Маруся потащила гиганта к мокрым камням у кромки берега. Она даже успела промочить правую ногу, прежде чем Уф выдернул ее из воды. «Нет, нет, вода убивать! Вращая желтыми глазами, оскалился гигант. «Бифать туда! Быстро! Уф!» Бежать и в самом деле надо было как можно быстрее. На берег высыпала толпа морлоков. Маруся взвизгнула и и рванула с места не хуже олимпийской чемпионки по бегу. Началась погоня. Марлоки гнали их вдоль реки, все время пытаясь отжать от берега, загнать в чащу. Приходилось двигаться на пределе сил, чтобы опередить в атаку преследователей. Никогда в жизни Маруся не бегала так быстро, несмотря на тяжелые армейские ботинки, на усталость, на набитые карманы, разгрузки. Страха не было. Страх исчез. Адреналин в крови наконец-то занялся своим прямым делом. Заставил мышцы работать на полную мощь, а сердце биться так, чтобы тело смогло выжить. Это был очень древний механизм спасения и выживания. Адреналин выполнял функцию боевого стимулятора, позволяющего хилому и слабому человеку в минуту опасности убегать от саблезубого тигра или справляться один на один с пещерным медведем Конечно, Марлоки не тигр и не медведь Бедных медведей они едят Но и Маруся с Суфом не собирались драться с мутантами, они просто хотели убежать Хотели и убежали То, что голоса преследователей за спиной начали стихать, Маруся поняла довольно скоро. Марлоки сбавили темп. «Уф! Ищи дерево с вот такой вершиной!» — крикнула Маруся Йоху и показала пальцами Викторию. Древний знак победы лишний раз напомнил ей, что все складывается хорошо. Еще бы через аду перебраться. И все, Марлоки не страшны. Исинка же говорила, что в мертвый лес они не ходят потому что трусы и слабаки не смогли догнать 14-летнюю девчонку. «Маруфя! Уф! Фот такой дерева!» пробасил Уф, тыча пальцем в сухую раздвоенную верхушку, торчащую над желтым боярышником. «Тама! Где фода?» «Быстрее!» Маруся ловко перемахнула через полусгнивший ствол, заскакала по обомшелым камням, остановилась, поджидая Йоху. Вдвоем они выбежали на прямо-таки подмосковную, поросшую симпатичными розовыми цветами, поляну у подножия старой лиственницы. В нескольких метрах правее бесновалась ада. Из воды торчали черные камни, образующие подобие редкого забора, перегораживавшего реку. «По ним можно переправиться», — сообразила Маруся. Уф восторженно загукал, указывая на валуны, но девочка только усмехнулась. Крики марлоков практически стихли. Левела река, в брызгах танцевали маленькие радуги. Ну, уфочка осталась совсем чуть-чуть, и мы в безопасности. Маруся смело шагнула к камням. Но Йоху вдруг остановился рядом и оскалил клыки. Моя не нравится, Ух, не шарафо! Что ему не нравится, гигант объяснить не успел. Земля вдруг ушла из-под ног путников, затрещали скрытые под травой ветки, и Маруся с Уфом полетели в темную яму, а кусты вокруг обманной поляны буквально взорвались с торжествующими воплями Морлоков. Яма оказалась очень глубокой, Маруся упала на четвереньки, больно ударив колено о скользкий валун. На дне среди камней стояла лужица протухшей воды. Пахло гнилью, землей, рыбой. Рядом ворочился Йоху. «Уф, как ты?» — крикнула девочка. «Моя нехорофо, уф! Где это мы?» «Лафушка, мяфоглоты делать, уф!» Твоя нога нога-рука Фэлли!» «Нормально!» Маруся поднялась на ноги, задрала голову, оглядываясь. «Глубоко!» «Метра три и стенки отвесные!» самим не выбраться!» На краю ямы появились косматые головы морлоков. Они восторженно перекликались, размахивая руками. «Моя! Встрелять!» «Взревел Уф, поднимая пулемет!» И от живота дал короткую очередь. Грохот выстрелов, звон гильз по камням, сизый пороховой дым наполнили яму. Маруся прижалась спиной к земляной стене. Морлоки перестали орать. Головы исчезли. «Уйдут?» — с надеждой крикнула Маруся. Уф не успел ответить. В яму полетели каменные глыбы. Оставаясь недосягаемыми для пуль, марлоки принялись забрасывать добычу крупными валунами. Маруся вспомнила картинку из учебника по истории. Древние люди загнали в ловчую яму мамонта и добивают его камнями. «Но они-то суфом, не мамонты!» Девочка закричала от ужаса. Прямо перед ней, расплескав грязную воду, упал булыжник величиной в две Марусиных головы. Сантиметров двадцать левее, и все. Уф! Отбросил пулемет. Метнулся к Марусе, повалил, прикрыл собой. Тупой удар. Еще один. Еще. На спину Йоху. «Посыпались тяжелые, холодные камни!» «Маруся почувствовала, как вздрагивает уф!» «Услышала, как он скрипит зубами от боли!» «Камни продолжали лететь!» «Гигант обмяк, придавив девочку!» «Грудь сдавила!» «Она попыталась вдохнуть!» «И не смогла!» «Маруся услышала наверху скрипучий, властный голос одного из марлоков!» Харе! Пахан ботал теплых брать!» «Масол! Амбала примочили!» заискивающий ответили ему. «Косяк!» — Пахан спросит. «Забакланились!» — провыло сразу несколько голосов. «Кончай базар!» «Запрягайте и хазу! приказал скрипучий. Маруся услышала, как в яму спрыгнули сразу несколько человек. Цепившись в густую шерсть Йоху, она крепко зажмурилась. «Вот и все. Что теперь будет? А ящерка, она же должна защитить, уберечь. Как же так? Почему?» Тело Йоху дернулось, сдвинулось в сторону. Над Марусием нагнулся горбатый морлок с жуткой черно-красной маской вместо лица. «Гля! Бикса!» — гагатнул он, обдав девочку тошнотворным запахом изо рта. Маруся ничего не успела ни сказать, ни сделать. Марлок взмахнул короткой дубинкой. Удар. Вспышка. И она провалилась в темную бездну.